Эпилог. После завершения расследования о коте-демоне, Ли Сянь был официально объявлен наследником императорского престола, что не вызвало никаких возражений ни внутри, ни за пределами двора. Императрица Удзэ больше никогда не покидала дворец, а ее опочивальню усиленно охраняли Джан Иджи и Джан Чанзун. Все важные дела и документы должны были передаваться во дворец через их руки. С тех пор братья Джан стали еще более важными государственными фигурами, чем были раньше, и постепенно стали позволять себе куда больше, нежели в прошлом. Это вызвало гнев со стороны чиновников императорского двора, которые вполне заслуженно считали их льстецами и подхалимами. Спустя три года, в первый месяц первого года правления под девизом Шень Лун», что дословно значит «божественный дракон», императрица тяжело заболела и оказалась прикована к постели. Джан Иджи и Джан Чан были единственными, кто имел право находиться у ее постели. Это вызвало подозрение в том, что братья претендуют на трон, Канцлер Джан Сюань Джи, Цуй Сюань и чиновники Цзин Хуэй, Хуан Янь Фань и Юань Шуцзи вместе с командующим Ли До Цзо заявили, что братья Джан замышляют восстание. Войско из пяти сотен солдат окружило дворец и братья Джан были убиты. Императрица была вынуждена отречься от престола в пользу наследного принца Лисяня и переехать во дворец Шан Последние указы от ее имени уже не использовали титул императора, а содержали титул императрица Регенша Цзэтьянь Дашен. Династия Тан была восстановлена, а династия Уджоу прекратила свое существование. Все официальные чины, флаги, фасоны одежды и письменность были возвращены к старой системе, а столица, именовавшаяся Шэньду, вернула себе прежнее имя Дунду, что означало «восточная столица». Эти события стали известны как переворот божественного дракона. В конце года императрица умерла во дворце Шан Янгун. В одиночестве, в возрасте 82 лет, в разгар снежной бури, императрица Удзетянь покинула этот мир. В ее посмертном указе императорский титул был опущен. Как и решили чиновники, она именовалась императрицей-регеншей Дзетянь-дашен. Своим указом она помиловала два клана: императрицы Ван и наложницы Сяо. В соответствии с правилами над гробницей нужно было установить каменную стелу, дабы восхвалить заслуги и добродетели почившего. Императоры, придворный историграф вскрыли эпитафию, оставленную императрицей, и обнаружили, что та была написана словно семью людьми, неразборчивым почерком и со знаком кошачьей лапы в конце текста, которое запрещено было использовать. В мае второго года правления под девизом Шень Лун» императрица была похоронена вместе с императором Гао в гробнице Тяньлин. Каменная стелла, возвышающаяся перед гробницей императрицы, осталась без эпитафии.